Глава четвертая. Жуков и нефть. Если бы не удалось во время вторжения русских в Румынию заставить их ограничиться одной лишь Бессарабией, и они забрали тогда себе румынские нефтяные месторождения, то самое позднее, этой весной, они бы задушили нас. Пикер. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск. Русич. 1993 год. Страница 303. Гитлер. 18 мая 1942 года. Часть первая. Представьте, что мы с вами заняты неким бизнесом. Торгуем, к примеру, нефтью, лесом, золотом, алмазами. Иногда промышляем грабежом, шантажом, заказными убийствами. У нас есть конкурент. С конкурентом мы обмениваемся любезностями, посылаем теплые поздравления в день его рождения. С представителями конкурента пьем шампанское. Но к жизненным ресурсом нашего конкурента мы последовательно и настойчиво подбираемся. Руки тянем к его горлу. Если мы так поступаем, то надо быть готовым к тому, что однажды в баньку, в которой мы паримся, ворвутся добрые молотцы с автоматами и патронов не пожалеют. Именно так дружил Сталин с Гитлером. Были взаимные любезности, были поздравления ко дню рождения, были клятвы верности. И пил товарищ Сталин шампанское с господином Риббентропом, а молотов с Гитлером». Но к жизненным ресурсам Германии Сталин подбирался весьма нагло. Жуков, будь он стратегом, должен был предупредить Сталина об опасности внезапных и сокрушительных ответных действий Германии. Но Жуков молчал, когда Сталин наращивал мощь Балтийского флота, когда освобождал Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию. Этого было мало. И Сталин решил подобраться поближе не только к лесу Никелю и Руде, но еще и к нефти и поручил это Жукову. В апреле 1940 года Жуков прибыл из Монголии в Москву и два месяца находился в распоряжении Наркома обороны. В это время Жуков не имел никакой должности. Но из этого вовсе не следует, что он ничего не делал. Как раз наоборот, это были месяцы напряженной работы. В эти месяцы Жуков имел как минимум четыре продолжительных встречи со Сталином. Нужно помнить, что Сталин Просто так никого продолжительными встречами не баловал.